Глава 19. Церемония венчания проходила в небольшом домашнем храме Ульбрама. Нас с принцессой завели в небольшую комнату, скорее похожую на чулан, и велели ждать. Вначале священник должен провести разъяснительную работу с будущим мужем, и лишь после того, как святой отец решит, что будущий муж готов, даст разрешение на выход невесты. А чтобы невесте не было скучно и чтобы она знала все мысли и мечты будущего мужа, в нашем чуланчике стояло небольшое зеркало, в котором отражалось всё происходящее перед алтарём. Да и мало ли, как в жизни эти беседы могли пригодиться. Мои бабушка с дедушкой до самой смерти спорили, давала ли бабка клятву мыть посуду. Дело в том, что она была жительницей другого государства и ребумским языком совершенно не владела. А дед именно на это и напирал, утверждая, что такая фраза там была. Мы расположились перед зеркалом, и Нину посадили в глубокое бархатное кресло. Оно было достаточно широким, чтобы не помять ее свадебное платье. Мне же досталась бархатная табуретка. Спасибо, что стоять не заставили. Устроившись с максимальным удобством, приготовились смотреть и слушать. Я была уверена, что Элик будет в традиционных красно-черных цветах вампиров. но в зеркале он 휘галял белоснежным сюртуком, расшитым жемчугом и бриллиантами. Похоже, наши молодожёны успели за ночь нарядов в подробности обсудить. Что-то сомневаюсь, что он добровольно так нарядился, хотя у Яси пока ещё был веский аргумент. Вампирский клык до конца так и не вылечили. Вампир был хорош. Белый цвет прекрасно сочетался с его чёрными волосами и красиво подчёркивал поджарую фигуру. Только как мужчина гемотоген меня совершенно не интересовал. На чужих женихов мужей я принципиально не смотрю. Рядом со служителем храма стояло его величество Рекс Ульбром. Он, как и полагается, одет был в золотой дублет, а поверх него на плечах короля лежала алая мантия, украшенная хвостиками горностаев. Голову украшала золотая корона. Неожиданно я увидела рядом с ними еще одного мужчину. Изначально меня привлекли его волосы. Они были очень короткими, но густыми. Складывалось впечатление, что волосы образуют бархатистую поверхность, которую до боли в пальцах хочется погладить. Он был выше отца Эйнины и, и выше вампира. Костюм неизвестного сочетал в себе золотые цвета с зеленью. И совсем неожиданно смотрелась корона на коротких волосах. Казалось, что она выточена из цельного изумруда, украшенного золотыми прожилками. А это ещё кто? Поинтересовалась подруга и бесцеремонно ткнула пальчиком в незнакомца. А он, словно почувствовал её прикосновение, и развернулся в нашу сторону. Лицо мужчины было чисто выбрита, красиво вылепленные губы улыбались одними уголками. Аристократический нос с лёгкой горбинкой хорошо вписывался в образ. Глаза же были серьёзными и болезненно знакомыми. Такая изумрудная радужка с золотистыми вкраплениями и вертикальным зрачком была только у одного существа. Ох, херт, какой красавчик, охнула Яся. И чего я замуж выхожу за другого, а моё сердце тут же болезненно сжалось. Я вдруг поняла, что он мой и только мой, и я его никому не отдам, даже лучшей подруге. В моем лице, видимо, что-то поменялось. Девушка легонько стукнула меня по плечу и рассмеялась. «Не переживай, подруга, мне чужие женихи не нужны. Для меня лучше моего Элинария нет никого. Знаешь почему?» «Почему?» — я подозрительно на нее покосилась. «Потому что любит меня». Яся назидательно подняла указательный палец вверх. Диалог нам завершить не дали. Дверь резко отворилась и на пороге появилось его величество. Дочь, пора. При этом Рекс болезненно помурчился. Похоже, мужчины вчера употребили алкоголя сверх меры. Иначе чем объяснить их странные решения насчёт нашей ночёвки? Но это было вчера, а сейчас Енина Ульбром встала Я поспешно поправила ей платье, а она величественно положила руку на локоть отцу. Я, как и положено подружке невесты, подхватила ее длинный шлейф, и мы торжественно пошли через скромный зал к алтарю. Что меня поразило в первую очередь — музыка. Это было сочетание нежности и торжества одновременно. Словно одну и ту же мелодию пели нежная невеста и волевой и властный жених. Мелодия будоражила душу и отзывалась в каждой клеточке. Никогда бы не подумала, что обычная музыка может настолько сильно тревожить сердце. Пойду замуж под эту же музыку, отстранила на подумала я, а затем сама над собой рассмеялась. Это утверждает Юстина Дархан, которая ещё месяц назад о замужестве даже не помышляла. Вторым чудом оказалось отсутствие оркестра. казалось, что музыка льётся отовсюду. Она окутывала нас всех с ног до головы. И сюда же можно отнести золотистое освещение, которым была окутана крохотная домовая церквушка Ульбрумов. И самым главным чудом были мужчины, стоявшие у алтаря. Белоснежный костюм вампира делал его неподражаемым, но взгляд, который он дарил любимой, был во много раз ценнее. Он смотрел на Енину не отводя глаз, и как мне казалось, даже не мигая. Она же пыталась изображать из себя скромную невесту, и шла подле отца, потупив взор. Но Яська не была бы Яской, если бы периодически всё же не бросала пламенные взгляды в сторону Элика, а он не отвечал ей подёргиванием уголков губ. Широко улыбаться вампир не стал, по-видимому, боясь чем-то оскорбить Рекса Ульбрама. Но это всё были мелочи по сравнению с тем, как да меня нашёл взглядом Лекс и буквально прожёг золотыми глазами. Его зрачки расширились и стали круглыми, как у обычного человека. Губы расслабились, а плечи развернулись. Правитель Аурима вдруг понял, что вот оно, его место, и к нему ведёт его судьба. По крайней мере, я именно так оценила его взгляды и поведение. Наконец, мы дошли до служителя храма Отец подруги взял её ладонь, прижал к своему сердцу и торжественно произнёс: "Элинарий Гематоген, перворождённый вампир и наследник Гематомы, я отдаю в твои руки самое ценное, что у меня есть, мою дочь Енину, наследницу престола королевства Ульбром и прилегающих к нему земель. Клянёшься ли ты, что будешь её любить, оберегать?" и содержать в неге и роскоши. Что ответил Элик, я не услышала, так как черноволосы красавица в изумрудной короне отступил назад, оказавшись со мной на одной линии, нашёл мою ладонь и крепко её сжал. Больно не было, но было понятно, что он её уже не выпустит. А после этого, он обжигая дыхание о муха, склонился ко мне и заговорил: "Юстина, я обещаю, что буду тебя любить, оберегать и содержать в неге и роскоши". «Ты выйдешь за меня замуж?» Священник, видимо, услышал вопрос, который я получила от мужчины и гневно сверкнул глазами в нашу сторону. Поэтому не нашла ничего лучшего, чем зажать рот Лекса ладошкой и грозно прошептать в ответ. «Подожди, сначала одних поженим, а следом о нас поговорим!» «Так ты не возражаешь?» обрадованно уточнил он. Я ничего не ответила, лишь нахмурилась и покачала головой. Он, показушно вздохнул, Нозе молчал и встал рядом. Оказывается, молодожёны уже успели обменяться кольцами и сейчас собирались дарить друг другу первый супружеский поцелуй. А сейчас, чтобы они жили долго и счастливо, свидетели должны закрепить их союз своим поцелуем, торжественно произнёс служитель храма. Я даже не успела оценить этот странный обычай Ульбрама, как была прижата к широкой груди а мои губы смяли горячие и твердые губы Александра. Надеюсь, это все-таки он в человеческом облике. А что я? Я же не хочу, чтобы брак моей подруги был несчастен. Поэтому покорно закрыла глаза и отдалась на волю чувствам. Они были необыкновенными. Поверьте, когда тебе в шею сопит чешуйчатая шипастая морда, и когда тебя целует потрясающе красивый мужчина, которому ты неравнодушна, Ощущения совершенно разные. Мне пришлось это признать, так как по телу разлилось тепло, в животе затрепыхали крылышками бабочки, а мозги почему-то превратились в сладкий кисель. Я бы целовалась с ним и целовалась. И даже честное слово про департамент магии ни разу не вспомнила. Неожиданно рядом с нами кто-то кашлянул и похлопал Лекса по плечу. — Кхм, ваше величество, вы немного увлеклись. Это не ваша свадьба. Мы смущенно отпрянули друг от друга и подняли глаза на покрасневшего священника. Он явно не ожидал от свидетелей такой бурной реакции. — Зато брак молодоженов крепким будет, — резюмировал довольный Рекс Ульбром, оглаживая на помаженные в честь торжества усы. А Яська с Эликом совсем не по-молодоженски хихикнули, и показали нам большие пальцы, одобряя наш поцелуй. Вы теперь супруги. Живите долго и счастливо. Рожайте детей для процветания ваших народов под управлением достойных наследников, закончил церемонию служитель храма. Мы все отправились на скромный торжественный ужин. Впереди шёл его величество король Ульбрам, следом новоиспечённые супруги, а мы с Лексом завершали процессию. Лекс, это же ты? Всё же уточнила я у своего партнёра. Мужчина резко затормозил, развернулся в мою сторону, придерживая руками за локти, вопросительно выгнул бровь и спросил: "А ты ждала кого-то другого?" "Просто ты настолько красив, что я не знала, как выразить свои мысли и чувства. Ты влюбился в меня окончательно и бесповоротно и готов хоть сейчас выйти за меня замуж?" закончил мужчина за меня. Я задумалась и решила, что он, в общем-то, недалеко ушёл от истины, хотя изначально в моей мысли были о другом. А ты предлагаешь? уточнила она всякий случай, а то вдруг соглашусь, а он не предлагает. Как-то с определённостью у нас пока было туго. Или предлагал? От этого красавчика я ничего подобного не слышала точно. Люстин Надхархан, неужели ты можешь допустить такую мысль, что я полез бы в кровать к какой-то левой девице? Ехидно скривила он губы. Ох, так бы и запустила в него канделябром или парой подушек на худший случай. И не забывай, что ты моя истинная, и мне нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах не может понравиться другая женщина. Но ведь вначале я тебе не понравилась. насупилась я в ответ. "Прости, не разглядел", пожал плечами он и пока я не начала говорить что-то обидное, добавил: "Ты меня такого тоже не сразу разглядела". "Сравнил", фыркнула я в ответ. Но тут наш диалог прервал слуга. "Гостопочтенные ТР, все сидят за столом и дожидаются только вас. Пора праздничный ужин начинать". После своих слов он почтительно поклонился. А мы дружно хихикнули и поспешили в обеденный зал. А когда Лекс сам решил пододвинуть мне стул, отогнав растерявшегося Локия, он успел шепнуть мне на ухо: "Юсь, ты сегодня тоже такая красивая, что у меня сердце в груди заходится от восторга". Я поняла, что прощу ему все ехидные фразы и замечания. Правда, в конце вечера я всё же отомстила своему дракону, задав Рексу вопрос: — Ваше Величество, а нам сегодня тоже обязательно спать со свидетелем в одной кровати? — Нет, если не хотите. Довольный Ульбрам махнул неопределенно рукой. — Моя дочь теперь замужняя дама, поэтому решать только вам. — Спишь сегодня отдельно, — прошипела я, чтобы никто больше не услышал в ответ на ухо Александру. — А я хочу с тобой, — он огорченно покачал головой. — После свадьбы. отрезала я. Илья, в крайнем случае, на каноне. Последнее смягчение я была вынуждена допустить, так как не могла смотреть на его погрустневшие глаза. Даже золотые всполохи погасли. Возражать дракон не стал. А я поздним вечером лежала в одинокой кровати и ругала себя последними словами. И кому нужно это воздержание? Мне так было хорошо с ним рядом, но принципы есть принципы и не ити же мне ночью на розыск моего суженого